Глава 22. Компромисс. Анне было дурно. По-настоящему до тошноты, до головокружения, до слабости в коленках. Она сделала ошибку, она позволила, слишком многое позволила, и что самое ужасное, ей понравилось. Стыдно, пожалуй, ей все таки не было, во всяком случае, перед самой собой. Ей сорок пять, а не пятнадцать. Она совершенно взрослая женщина, да и Егор — не мальчишка из ночного клуба. Можно не опасаться никакой заразы, визита разгневанной жены и прочих неприятностей. И все же, вот он жук навозный. Можно сказать, соблазнил, одурманил, запутал. А самое гадкое — последние колготки в процессе где-то потерялись. И что вот ей с этим делать? Можно шить трусы, можно обойтись без бюстгальтера. Не так жалко лишиться любимой юбки, но колготки, это совершенно невосполнимая утрата. А еще чувство собственного достоинства. По всему выходило, что честь для Анны стоила ровно столько, сколько старой колготки. Смешно получилось, но весьма по-женски. Помимо страха встретиться глазами с Анхормом, Анну терзала теперь... Извечная женская проблема — нечего носить. Конечно, у нее оставалась юбка, любимая теплая юбка цвета молочного шоколада, длинная до щиколотки, мягкая и уютная с большими карманами, безнадежно сползавшая и потому подвязываемая шнурком. Под ней не видно голые у Анны коленки или прикрытые колготками, но на улицу уже не выйти, холодно. Если у них тут нет даже стоматологов, то кто знает, как они лечат застуженные почки. Может, вырезают и отращивают новые? Анна не собиралась проверять. Промаявшись до обеда, она все же не выдержала. «Тварь ли я дрожащая? Или все же Мэрил?» — вопросила она себя и решительно отправилась в столовую. Если бы она только знала, что Югор переживал не меньше ее. Он вовсе не спал ночью пытаясь убедить себя, что случившиеся в источнике по современным меркам совершенно нормально, что даже не стоит переживать, что Анна, наверное, к такому привыкшая, ведь она-то совсем еще юна, к тому же прибыла из мира с весьма современными нравами. Да ради небес она к тому же Мэрил, а все Мэрилы весьма любвеобильны. Даже до замка трех ветров дошли слухи о черноглазой родственнице Анны, которая свела с ума всю мужскую часть императорской свиты. И все же Анхорма смущали две вещи. История про первую любовь Анны и собственное чувство чести. Филин не был современным человеком. Его воспитание однозначно уверяло, после того, что произошло, он как порядочный человек обязан жениться. Думать о том, что в действительности дело не в воспитании, а в желании заявить свои права на эту удивительную женщину, Югор пока не желал. Когда Анна все же изволила спуститься к обеду, он выдохнул с облегчением. По крайней мере, в ее глазах не было ненависти, а первые ее слова и вовсе его ошеломили. «Танет Югор, черт вас, раздери! Где мои колготки?» «Прости, что?» — шокированно спросил он. «Колготки!» Мы потеряли их в купальне. Анна, какие к птиродактелям колготки! Теплые, с начесом! Мне не в чем теперь гулять. И она приподняла край юбки, демонстрируя ему молочно-белую кожу лодыжек. Это был подлый выстрел в спину. Егор мгновенно вспомнил про все, что случилось накануне, и натужно сглотнул. Анна, увидев выражение его лица, опустила юбку и ресницы. Именно такого эффекта она и ждала. Сразу полегчало, значит, ей не показалось. Югор над ней не смеялся. Он был так же увлечен, как и она. Просто два гордых и молчаливых идиота никак не могли объясниться. «Я должен извиниться?» — спросил Югор, отворачиваясь и будто теряя интерес. «Вы много чего должны Танет не сдержалась Анна. «Желаете выйти за меня замуж?» Тускло, не глядя на нее, произнес сакральную фразу мужчина. «Вот еще не дело. Разве вы вчера сами не уверяли меня, что случившееся ничего для вас не значит?» Анну понесло. Снова все пошло не по плану. Она, может, и согласилась бы замуж, если бы предложение было сделано по правилам, а вот так, словно корка хлеба уличному голубю. Ни крыло, ни сердце Филина ей нужны не были. Проклятый упрямец, хоть обернись. Мы снова на «вы»? К тому же мне казалось, что это твоя фраза про то, что между нами не произошло ничего серьезного. «Танетан -э -тан Хорм, если бы я была мужчиной, я бы вызвала вас на дуэль». Та, нет, Анна, если бы вы были мужчиной, дуэли бы не случилось. Я бы сам застрелился. Он все же взглянул ей в глаза. Усталый, помятый, взъерошенный, в несвежей рубашке с мокрым воротником. Давай забудем все это, вздохнула Анна, с жалостью разглядывая всегда безупречного Егора. Мы оба ошиблись. Ты права, ошиблись. «Обедать будешь?» «Нет аппетита. Я тоже не голоден. Кстати, о колготках. Я их, как понимаешь, не ношу, поэтому предлагаю такой вариант. Ты пишешь мне список всего необходимого, я лично слетаю на лыжную базу и попробую все это найти. Там совершенно точно есть небольшой магазин одежды». «У меня идея получше», — оживилась Анна. «Мы полетим вместе». Это будет сложно для тебя. Ты еще не готова к дальним полетам. Вниз проще, чем вверх, пожала плечами Анна. Нет, вверх лететь не труднее, чем вниз. Покачал головой Егор. Нужно просто поймать поток. Но я об этом и говорю, ты не умеешь. Только-только отрастила крылья, а уже собираешься совершить трехчасовой перелет. Анна! Ты хоть и Мэрил, но переоцениваешь свои силы. «Ты рассуждаешь, как гражданский», — усмехнулась Анна. «А еще говорил, что воевал. Знаешь, какой девиз у Мэрилов?» «Какой?» «Если нельзя, но очень хочется, то можно». «Смотри, что я придумала. Вниз летим с отдыхом, там же лес. Ну, остановимся, посидим на ветках. А вверх, если не справимся...» «Найдем курьеров». «Зачем?» — Филин удивленно моргнул, все еще не понимая. «Да все просто. Приносят же курьеры в замок почту и мелкие заказы. В этот раз мы отправим по почте меня, небольшую, в общем-то, сову. Здорово я придумала, правда?» «У тебя колготок нет», — выдавил из себя Филин. Это, кажется, был его последний аргумент. «Умри, одолжу!» — торжествовала Анна. «На один раз сгодится!» На миг Анне показалось, что Егор сейчас взорвется. Он как-то не оценил ее идею, а зря. Но постепенно складка между мужскими бровями разгладилась, а взгляд сделался задумчив. «Мысль интересная», — признал он. Я так понял, что ты все равно сделаешь по-своему, верно? Тогда у меня встречное предложение. Потерпи три-четыре дня. Мне нужно закончить отчеты. И в Эльволаде у меня тоже есть дела. Полетим не одним днем, как ты хочешь, а на неделю. И отдохнем, и погуляем по магазинам, и я разберусь с накопленными проблемами. А ты пока летай вокруг замка, тренируй крылья маленькая совушка компромисс с некоторым отвращением пробормотала анна ну ладно пусть будет так и давно она такая тихая такая покладистая возненавидела компромиссы приходилось признать анна менялась все меньше в ней было анны и все больше мэрила если так дело пойдет Она еще и влюбится по-настоящему. И тогда ее гору не сдобровать.